Глава четвёртая. «Что это такое?» пробормотала обескураженная Кити. Мужчины прошли через дверь в неизвестное помещение. Отец развернулся ко мне, явно намеренный нести на руках. Я сразу вскочила на ноги, приглушенно зашипев от боли. Но скорее сдохну, чем позволю ему нести меня. «Натали», прорычал он, протягивая мне ладонь, «Сама пойду». Проигнорировав его руку, я сильнее стиснула ладошку Китти и прошла в помещение. Оно оказалось просторным. Через окна справа проходил солнечный свет. В стене, через дверь, в которую я прошла, находилось еще два десятка аналогичных проходов, через которые перемещались люди. Но при моем появлении движение остановилось». физически ощутила подскочивший градус напряжения и уже мысленно приготовилась уворачиваться от пуль. «Командующий Лэнг», — объявил отец, входя следом за мной, — «девушка со мной». Настороженность окружающих меня людей никуда не ушла, но они продолжили свой путь. «Все они стражи», — пробормотала незнакомка в моей голове, от чего я невольно сбилась с шага. Как вообще реагировать на голоса в голове? «Лучше никому о них не сообщать», — съязвила она. И я была склонна с ней согласиться, пусть и при каждом ее появлении холодело от ужаса. Отец положил ладонь на мое плечо, но я на автомате сбросила ее, пройдя быстрее вперед. У выхода из странной комнаты расположился письменный стол, за которым сидел мужчина с интересом меня рассматривая. Судя по всему, здесь надлежало регистрировать перемещение, но отец миновал проход без задержки. Тогда мы попали в просторное фойе с удобными диванчиками по стенам. Лаконичное, строгая, выводящая на улицу через стеклянные двери. Но наш путь лежал к лифтам в противоположной части помещения. «Всем выйти!» — скомандовал отец, подходя к открытому лифту. Все стражи приложили кулаки к плечам и беспрекословно подчинились. Своеобразная отдача чести. Похоже, отец действительно занимает высокое положение среди стражей. Мы в молчании вошли в лифт, отделанный металлическими панелями серебряного цвета с декоративными белыми вставками и эмблемой в виде земного шара с перекрещенными за ним мечами. Подобные эмблемы я заметила в помещении с дверьми и в фойе. Кажется, это и есть знак стражей, или кто они там? Лифт поднял нас на семнадцатый этаж. Мы попали в длинный коридор со множеством дверей, стеклянных и деревянных, ведущих в разные кабинеты с табличками, означающими должности и назначение помещения. Мы прошли до конца коридора к кабинету с надписью «Конференц-зал номер 6». Майкл и стражи остались за дверью, а Брюс пригласил нас с мамой и Кити войти. Похоже, здесь проводились переговоры в неформальной обстановке, потому что по центру зала расположились диваны и журнальные столики. Жалюзи над окнами в пол были собраны, позволяя солнечному свету осветить аскетичную обстановку помещения. «Ждите здесь. Я пришлю врача для Натали», — коротко сообщил отец. «Ты так и не сказал, что будет со мной, Брюс». «Это не мне решать». Он коротко выдохнул, вперев в меня остальной взгляд. Моя дочь ты или нет, но ты излучаешь демоническую энергию. Если выяснится. Он резко замолк, не рассчитывай на благоприятный исход. Он стремительно развернулся, после чего покинул кабинет. Мама рванула следом за ним, оставив нас ските переваривать слова отца. Сердце готово было разорваться от страха и тревог. Слова отца болезненно ударили по напряженным нервам. Я и так не знала, чего ждать, а он только прибавил неопределенности моему будущему. Вдобавок к собственным тревогам я ощущала метание той второй сущности, что только приносила больше хаоса в и так разрозненные мысли. «Мама поговорит с папой», прошептала Кити, до боли стиснув мою ладонь. «Отец — страж, а стражи за что-то ненавидят таких, как я». «Но он наш отец», — возразила она. «Да, конечно», — приобняла Кити за плечи и повела к дивану. «Ей нужна была поддержка, а не правда. Кто бы поддержал меня?» Мама вернулась почти через полчаса в сопровождении стражи в белом врачебном халате. На меня он смотрел настороженно, словно готовый в любой момент начать стрелять. «Добрый день, мисс Лэнг, я обработаю вашу шип». «Добрый день, если этот день можно назвать таким». Я не возражала против осмотра и не отказалась бы от пары таблеток обезболивающего. Спина болела так, что хоть вой, но боль, пусть и немного, но отвлекала от беспокойных мыслей, хороводом приносящихся в голове. Как оказалось, я ничего не знала о мире, об отце, даже о себе». Что за сила проявилась во мне? Почему стражи так удивились тому, что я смогла выстрелить из пистолета Майкла? Кто вообще такие стражи? И что это за голос в голове? Врач присел возле меня на диван. Я без лишних слов повернулась к нему спиной и опустила платье, благо отсутствие бретелей позволяло полностью оголить спину. Мужчина приглушенно крякнул. Китти хихикнула. Взглянув на врача из-за плеча, я и сама с трудом сдержала смешок. Бедняга. Совсем засмущался. «Что с вами произошло, мисс Лэнг?» Прочистив горло, строго спросил он. «Меня смачные от души шарахнули об стену». «Обычный человек или...» «Судя по всему, демон». «Плохо. Для начала я нанесу слой эпиловой мази и дам вам обезболивающее. Заживление начнется, но лучше сделать рентгенограмму, чтобы исключить перелом». «Если доживу до вечера, обязательно сделаю». «Я направлю свои рекомендации командующему Ленгу». Сухим тоном отозвался врач, принявшись растирать по моей многострадальной спине прохладную мазь. «Немного не поняла. Как мазь начнет заживление?» «Эпил имеет сильные регенерирующие свойства, но поглощает много энергии. Вы почувствуете слабость. Возможно. С вашим уровнем не берусь судить». «Моим уровнем?» «Не поняла». «Уровнем энергии, мисс Лэнг. Вы сильный демон». «Я не демон?» «Им не стоит знать, кто ты». «А кто я?» Впервые заговорила с ней, но так и не дождалась ответа. Врач же тоже предпочел промолчать. Он завершил нанесение мази и принялся копаться в сумке в поисках обезболивающего средства. Двери комнаты распахнулись, впуская отца и еще двоих стражей. «Натали!» — возмутился отец. Взглянула на него из-за плеча, но он уже отвернулся. С некоторым запозданием и двое других мужчин повернулись ко мне спиной. Сам отправил ко мне врача осматривать спину, а теперь сам же возмущен этим самым осмотром. Да и вообще, кто носит в такую жару белье? Хмыкнув, я подтянула платье, поправив его на груди. Врач сходил к чайному уголку, чтобы налить мне стакан воды. С каменным выражением на лице он передал мне обычную на вид капсулу с лекарством, которую я сразу проглотила, в пару глотков осушив стакан с водой. Кто знает, как обернется разговор. Хоть попью. Врач ушел, коротко напомнив о необходимости провести ренкен. То, что отец внимательно выслушал его, давало надежду на жизнь, как это не ужасно звучит. Я внимательно присмотрелась к стражам. Оба были в черной форме с красными нашивками на воротниках. Натали, это Уильям Веллинг. Отец указал на первого стража. Лет 60, жилистый, седовласый, с острым взглядом водянисто-голубых глаз. И Адам Уитхэм. Второй страж был ровесником отца. подтянутым, статным, с коротким ёжиком тёмных волос и карими глазами, под которыми пролегли отчётливые тёмные круги, словно он не спал несколько ночей. Оба командующих рассматривали меня цепко, внимательно. «Добрый день, Натали Лэнг». Я поднялась с дивана. «Надеюсь, теперь мне объяснят, что происходит?» «И нам бы хотелось это знать». Вэллинг коротко улыбнулся. «Сегодня ты убила демона». «Нет», — медленно мотнула головой, скрестив руки на груди. «Я убила человека, который угрожал моей семье. Мне все равно, как вы его называете». «Но ты убила именно демона. Он не человек, Натали. Выстрелила из оружия стража», — включился в разговор Уитхам. «Кто такие демоны? И почему вы называете себя стражами? Мужчины многозначительно переглянулись, будто не верили моим словам. «Есть теория о том, что вселенные могут перенимать память поглощенных». Уэллинг смотрел на отца вопросительно. «Но не подделать человека. Я узнаю свою дочь». «Не называй меня дочерью», ответила раньше, чем подумала. «Для меня все просто. На меня напали, я защищалась». и готова ответить перед законом за свои действия, но я бы с семьей желала вернуться домой. «Это невозможно», — отрезал отец, разозленный моим ответом. «Ты привлечешь опасность своей энергией». Его слова прозвучали как приговор. «Ведь успела забыть, по какой причине мы покинули дом. Я стала опасна для своей семьи». «Вы не можете меня удерживать?» Возмутилась под действием чувства противоречия. Просто не могла поверить, что моя жизнь медленно заходит в тупик. «Мы многое можем, девочка», — приглушенно ответил Вэллинг, «Ты жива лишь потому, что мы не знаем, кто ты», — возразил Уитхэм почти одновременно с ним. «Как это не знаете?» Мама вскочила с дивана. Глаза ее пылали, а кулаки до побеления сжимались в кулаки. «Она моя дочь! Человек! Вы должны защищать людей!» Она громко всхлипнула, по щекам матери полились слезы. Не выдержав этого зрелища, отец отвел взгляд. Мужчины смутились, не зная, что ответить. «Брюс!» — вперила взгляд в отца. «Объясни мне, что происходит!» «Я поясню», — вместо него ответил Уитхем. «Существует множество параллельных миров». Самые близкие к нам — Тартар и Эдем. Настолько близкие, что возможно перемещение между ними. Вокруг жителей других миров выросло множество легенд и мифов, получивших развитие даже в религии. Жителей Тартара мы называем демонами, а жители Эдема — архангелами. Но в них нет ничего божественного. Они вторженцы. вселяющиеся в людей, которые убивают без разбора в желании восполнить жажду. Стражи борются с угрозой. Но кто такие стражи? Обдумаю информацию потом. Сейчас постараюсь выудить как можно больше. Люди, но с большим запасом энергии. Мы способны материализовывать ее в броню, оружие, а также мы ощущаем демонов и архангелов. Валенк развёл руками, намекая на очевидное. «Стражи чувствовали мою энергию». «И вы ощущаете меня как демона?» «Не совсем», — возразил отец, серьезно посмотрев в мои глаза. «Есть что-то близкое, но ты смогла выстрелить из пистолета стража. Демоны и архангелы не способны наполнить наше оружие энергией». «Вот вам и доказательства», — Развела руки в стороны, криво улыбнувшись. «Я просто страж с другой энергией».